Глава 25. Ева. Ты скучала по маме, Камила? Улыбаюсь, поправляя розовые резиночки на торчащих хвостиках дочери. Потому что я очень по тебе скучала. Камила издает смешные булькающие звуки и скалит маленькие зубки, дергая меня за волосы. Скучала. Выговаривает на тарабарском языке, который понимает только я. Вот уже два дня, как Камила дома, и я с облегчением отмечаю, что ее, приводящие меня в ужас приступы астмы, пока не дают о себе знать. Папа. Бурчит дочка и, не твердо переставляя маленькие ножки, идет к Джейку. «Папа!» — повторяет, дергая его за домашнее трико. Джейк отрывается от экрана ноутбука и с улыбкой усаживает дочку к себе на колени. По крайней мере, одна из нас способна вырвать его из компьютерной вселенной. Я смотрю, как мило они воркуют друг с другом, и сердце больно сжимается. Эта картина — то, что стирает годы безразличия между мной и мужем. Моя дочь очень любит своего отца, и за это я со многим готова мириться. Была готова мириться. Я сварила кашу. Трогаю Джейка за плечо. Мама передала какие-то органические хлопья. Говорит, что в них содержится большое количество пребиотиков, которые Камиле очень полезны. Надеюсь, ты ее уговоришь их поесть. Джейк кивает и целует меня в щеку. С сегодняшнего дня он в отпуске, чтобы присматривать за дочкой. Полгода назад мы волевым решением отдали Камилу в детский сад, где ее хроническая бронхиальная астма Неожиданно дала о себе знать страшнейшими приступами. Мы мотались по врачам и дорогостоящим процедурам. Посещали даже детского психотерапевта, чтобы исключить психосоматику. Но эффекта от лечения было мало. Так как Джейк постоянно был на работе, заниматься здоровьем дочери приходилось мне. Учеба отошла даже не на третий план, и я с трудом дотянула до конца семестра. В конце концов, на семейном совете было решено отправить Камилу во Флориду к родителям Джейка. Два года назад они купили небольшой дом на побережье, и врач, наблюдающий дочь, уверила нас, что несколько месяцев курортного климата пойдут ей на пользу. Бросая прощальный взгляд на Камилу, задорно хохочущую у своего отца на руках, и не могу сдвинуться с места. Сердце жалобно ноет, прося побыть с ней еще. Если бы человека можно было уменьшить и засунуть в карман, я бы без сомнения это проделала с моей малышкой. Она моя душа, моя радость, мое обезболивающее. Та, ради которой я не задумываясь убью. «Первая лекция – финансовые риски. У меня от чего-то дрожат руки, когда я вхожу в аудиторию. Мне страшно за свое сердце и за свою реакцию при взгляде на него. Куда проще порвать все связи с человеком и больше никогда его не видеть, чем встречаться дважды в неделю и сгорать в огне чувств и воспоминаний». Едва Ник входит в аудиторию, красивый и знакомый в каждом сделанном жесте, спазм предательски сжимает горло. Он швыряет портфель в кресло и здоровается со всеми присутствующими, но без привычной улыбки. Впервые за время нашего знакомства обычно жизнерадостный Ник выглядит мрачным. Я стараюсь не разглядывать его, но это невозможно. Он словно мощный магнит, а я маленькая скрепка, у которой нет ни единого шанса против него устоять. В течение занятия Ник на меня не смотрит, но когда я поднимаюсь, чтобы покинуть аудиторию, мне на телефон приходит сообщение. «После занятия жду тебя на парковке. Нужно поговорить». «У меня мало времени, Ник. Предупреждаю, когда залезаю в салон его внедорожника. Он молча кивает и трогается с места. Мы приезжаем в маленькую кафешку, в которой пару раз пели кофе. Ник помогает мне выйти, и мы по-прежнему, сохраняя молчание, располагаемся за дальним столиком. Едва официант, принявший заказ, уходит». Ник устремляет на меня тяжелый взгляд из-под бровей. «Ты торопишься к дочери, Ева?» Я вздрагиваю от его слов, но затем напоминаю себе, что когда-нибудь это должно было стать явным, поэтому спокойно удерживаю его взгляд и киваю. «Да, тороплюсь». Ник. Значит, это правда. Даю себе несколько секунд, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что моя златовласка, мама маленькой девочки... И задаю свой следующий вопрос. «Почему ты мне не сказала?» Вижу нервозность, промелькнувшую в глазах Евы, однако, несмотря ни на что, она по-прежнему держится с достоинством. «Для чего, Ник?» «Ты с самого начала обозначил цель наших отношений и пояснил, что мое семейное положение тебя не заботит. Шах и мат, она права». Когда я пытался заводить речь о ее тюфике Джейке, она меня осекала, давая понять, что тема ее семьи неприкосновенна. «Сколько лет твоей малышке?» Лицо Евы озаряется такой светлой улыбкой, что я прикипаю локтями к столу и любуюсь ей. «Камиле два с половиной года. Я забеременела на втором курсе, и мне пришлось пропустить год». Она начинает водить пальцем по поверхности стола, явно окунувшись в воспоминания. «На самом деле было очень тяжело. К счастью, нам очень помогала моя мама, в том числе и материально. Моя крикунья не спала ночами, и я практически забросила учебу. Но, несмотря на все это, я ничего не стала бы менять». Она поднимает на меня глаза и говорит уже более ровно. Появление Камилы стерло собой безразличие мужа и отсутствие секса. Она заменила мне целый мир, но когда ее отвезли во Флориду, и я оказалась предоставлена самой себе, я вдруг стала все острее ощущать, насколько пуста моя жизнь, а потом я встретила тебя и вновь почувствовала себя желанной. Ты заставил меня вспомнить, каково быть не только матерью, но и женщиной. Щеки Евы краснеют, и она знакомо опускает глаза. Научил, что бывает вот так, когда мурашки бегут по телу от одного взгляда на мужчину, и когда ты ждешь встречи с ним сильнее, чем день рождения в детстве. Несмотря на мое странное состояние, меня вдруг переполняет радость». Златовласка определенно тоже испытывает что-то ко мне. И это что-то большее, чем просто секс. — Ева, не сворачивай с намеченного пути. Я отдам тебе денег. Уходи от мужа. Я много думал о тебе все эти дни. О тебе и о твоей дочери. Я приходил к вам домой, чтобы поговорить с твоим мужем, но... Увидел Камилу и растерялся. Ева смотрит на меня во все глаза, и это дает мне повод уверенно продолжить. Золотовласка, я бы соврал, если бы сказал, что ребенок не поверг меня в шок. Я никогда не имел дела с детьми и совершенно не представляю, как вести себя с ними. Не знаю, какой от меня получился бы отец и готов ли я им стать, но я хочу попробовать это с тобой и с твоей дочерью». — Готов рискнуть, потому что у меня есть к тебе чувства. Наступаю себе на яйца и признаюсь. Сильные чувства. Я готов познакомиться с твоей дочерью и попытаться строить отношения. Я дышу так, словно час отпахал в спортзале. Уже я не помню, когда так волновался, и теперь смотрю на Еву, ожидая ее реакции. — Ты ошибочно полагаешь, Ник... что проблема в тебе и в твоем решении попробовать иметь отношения с матерью маленькой девочки. Уголки ее рта дергаются в грустной улыбке. Но это не так. На самом деле это я не готова попробовать. Что будет означать неудача для тебя? Пару походов в бар, чтобы забыться. Для нас же с дочерью это будет удар, от которого мы еще долго не сможем оправиться. «Вот ты застенчивая студентка. Сейчас я вижу перед собой другую сторону Евы. Сейчас это мать, готовая перегрызть глотку за своего детеныша». Признаюсь, я ожидал другой реакции. Не уверен точно, какой, но... Да, я рассчитывал, что сниму для Евы и ее дочери квартиру и буду маленькими шажками пробовать себя в роли постоянного мужчины и отчима. И не учел, что у второй стороны может быть совсем иное мнение на этот счет. Уже в который раз Еве удается меня поразить. Сейчас мне больно. Возможно, потому что не привык слышать отказа, а возможно, потому что все еще никак не могу оценить степень серьезности своих чувств к этой девушке. Мне приходится собрать всю свою волю в кулак, чтобы сказать следующую фразу. «Даже если не со мной, уходи от своего мужа». Ева, ты достойна счастья. Позволь помочь тебе деньгами, и это самое малое, что я могу сделать. В глазах Златовласки блестят слезы, и она качает головой. Всю жизнь другие люди принимали за меня решение. Я только учусь по-настоящему жить. Это моя проблема, Ник, и я должна решить ее сама. Я с этим точно не согласен. Иногда, чтобы поверить в себя, нужна чья-то помощь. А Ева как никто достойно, чтобы ей помогли. Она сильная и даже не подозревает, насколько. Мне пораник. Мне с дочерью нужно наверстать время, проведенное в разлуке. В душе скребет незнакомое чувство. Я вдруг словно остался совершенно один. Я и привык быть один, но никогда при этом не чувствовал себя одиноким. Наоборот, мне было комфортно наедине с самим собой. Сейчас же я завидую маленькой девочке, к которой торопится эта прекрасная молодая женщина. Я останавливаю автомобиль на нашем обычном месте и залезаю в бардачок. Вкладываю конверт с деньгами Еви в руку и как можно бодрее произношу. Я не приму их обратно, Золотовласка. Считай это удачной инвестицией в твою будущую счастливую жизнь. Ева пытается сопротивляться, но я настаиваю. «Не лишая меня возможности совершать мужские поступки, Ева. Клянусь, мне приятно». В глазах Ева вспыхивает борьба, но в конце концов она засовывает конверт в сумку. В течение секунды смотрит на меня, а затем резко обнимает. Неожиданно, как и в самый первый раз в такси, безжалостно окуная меня в пьянящий аромат своего тела. Я обнимаю ее в ответ, и мне кажется, что она стала пахнуть еще прекраснее. «Спасибо тебе за все, Ник», — шепчет Ева, тычась влажной щекой мне в шею. «Ты должен знать, что очень мне дорог». Я растерял все слова. Огромный воздушный шар заполнил мои легкие, лишая возможности вдохнуть. Я могу только несколько раз кивнуть и прижаться губами к ее волосам, потому что впервые в жизни я так сильно растерян.